Глава 34 Очутившись на лестничной клетке, я живо набрала номер Пономарёва и сказала «Бегу к тебе». «Зачем?» — спросил Григорий. «Как это?» — удивилась я. «Наверное, ты уже послал людей за тем, кто поранился о нож». «Естественно», — гордо ответил Пономарёв. «А ты тут при чем? Хочу послушать ваш разговор» воскликнула я это будет допрос поправил начальник полиции и вообще оставь работу над делом настоящим профессионалам Любителям в моем отделении не место услышав короткие гудки я обомлела а затем разозлилась значит пока григорий не раздобыл нож с капли крови он с удовольствием принимал нашу и помощь кто ездил в малинкин и узнал про куклу правда информация не имеет отношения к убийству Севы, но ведь я старалась а ситуация с Азаматом и агатой я уверена Торговка секонд-хендом не замышляла ничего плохого против Всевлады. В негодовании я схватила за телефон, соединилась с Тони, нажаловалась ей на Григория, слегка остыла и попросила свяжи с Геной. Пусть он по своим каналам выяснит, когда Пётр лежал у Карабаса. Я подозреваю, что мальчик вовсе не летал в Австралию к отцу, а провел пару месяцев в клинике». «Но сейчас гришки мало не покажется», прошипела Антонина. «Когда я узнала про нож, Пономарёв сказал, что вынужден отбыть на какое-то совещание в Москву, а допрос подозреваемого проведет завтра. Я и ушла от Гришки. Он побоялся мне отказать, вот и соврал. А тебе не постеснялся дать отворот поворот. Как был в детстве идиот, так им и остался. Не сообразил, что мы с тобой заговорим о деле, и правда о его лжи мигом всплывёт. Вот дурак! Ты знаешь, где он взял нож? Остановила я поток ее негодования. «Анонимный звонок», — объяснила Тоня. Григорию в моем присутствии позвонила женщина из телефона автомата на вокзальной площади. «Подходящее место», — мрачно отметила я. «Там него столпа бурлит с утра до вечера. И что сказала мадам?» Назвала адрес и добавила. «Войдете в кабинет, откройте центральный ящик письменного стола и поднимите дно. Там в тайнике хранится нож». «Удивительная осведомленность», — поразилась я. «Кто мог знать, куда преступник положил орудие убийства?» «Может, его подруга?» — предположила Антонина. Ты рассказала бы о секрете кому-либо? Спросила я. Нет, такую информацию не доверят даже самому близкому человеку. Как работник архива, я помню кучу деталей из разных дел, затраторила Тоня. Вот, например, уборщица поздно вечером мыла рабочее помещение и случайно опрокинула небольшой столик. У того отлетела ножка, она оказалась полой, из нее посыпались таблетки. Техничка сразу поняла, что аспирин или невинные витамины в тайник прятать не станут. Испугалась, быстро восстановила статус-кво, а потом написала анонимное письмо хозяину фирмы, в котором рассказала о происшествии. Может, и в нашем случае произошло нечто подобное. Кто-то, в отсутствии владельца письменного стола, дернул слишком сильный ящик, тот вышел из пазов, упал, фальшивое дно отвалилось. «Может быть, может быть», — пробормотала я. «А может и нет». «Сейчас тебе перезвоню», — пообещала Антонина и отсоединилась. Минут десять я оставалась наедине со своими мыслями, потом снова раздался звонок, и я услышала голос двоюродной сестры. «Давай, приезжай в отделение, Григорий не начнет без нас допрос». «Пономарев остался жив?» — хихикнула я. «Ты его не спалила из огнемета?» «Уже еду». Судя по тому, с какой скоростью пузатый полицейский, восседавший за стеклом с надписью «Дежурный», вскочил и бросился нам навстречу, Григорий строго проинструктировал подчиненного, как надо приветствовать меня и Антонину. «Вам туда», — суетился толстяк. «Налево, по коридорчику до конца, аккурат в нужную дверь упрётесь». «Осторожно идите, под ноги глядите, у нас тараканы взбесились. Со вчерашнего дня из всех щелей на улицу бегут. Надо же!» «Сколько мы их раньше не травили, никакого результата не добивались, а сейчас они сами за дверь кинулись. С одной стороны приятно, с другой боязно». Неделю назад наши парни задержали цыганку, которая народ на рынке чистила. Так она, когда ее в СИЗО перевозили, на порог отделения плюнула и завопила. «Не видать этому дому и вам, в нем сидящем, счастья, радости. Передохните от моего проклятия». Я теперь думаю, может, правду? Про Ромал говорят, что умеют они порчу наводить. Вдруг прусаки беду почуяли и понесли спасаться. «Ерунда, не верьте!» — воскликнула я. Кстати,. «А чем тут пахнет? Вроде знакомый запах, но не пойму. Что это? Ромашка, кажется, или пустырник?» «Начальник курить бросает», — охотно пояснил дежурный. «Купил особую электронную сигарету, говорит, очень дорогая и импортная. Вчера он ею тут надымил. Запах у дыма не противный, травяной, но как Пономарёв затянется, у меня желудок сводит». Я ему сказал, «Большое спасибо, мы сами найдем дорогу», — перебила болтуна Тонечка. «не надо нас провожать». «Ну, ступайте», — обиделся Толстяк. «Я и не могу довести, право не имею пост покидать». «Интересно, что случилось с тараканами?» — спросила я, когда мы очутились у двери кабинета. Насекомые удрали и... из дому Пономарёва. Думаю, не выдержали Гришкиного беспорядка. Очумели от голода и решили эмигрировать, прихватив с собой родственников из других квартир. Хихикнула Тоня. А в отделении им надоело остатками лапши быстрого приготовления питаться. «Эй, это мы! Григорий, ты рад нас видеть?» «До зубного скрежета», — буркнул Пономарёв, но поймал брошенный в его сторону взгляд Антонины и сразу превратился в сахарный пончик с вареньем. «Что вы так долго? Извелся, пока вас ждал. Давайте поступим так. Я устроюсь в допросной, а вы в наблюдательной комнате. Там прекрасно все видно и слышно. Через дырку в стене, прикрытую картиной, съехидничала я». Вон чего ты помнишь, изобразил удивление полицейский начальник. Ну, я не такой старый. В мое время уже изобрели специальное зеркало. Может, конечно, где на периферии остались дырки, но нам мэрное на оборудование средства выделил. И ремонт современные в отделении сделали. Вон, полюбуйся. Мебель новая, сейф с электронным замком, компьютер, принтер, электрочайник. Я кинула взглядом кабинет. Действительно, относительно чисто, стеклопакеты на окнах. У Григория современный офисный стол, вполне приличное кресло. Но, может, мне кто-нибудь объяснит, почему полицейские обожают серо-синий цвет? Отчего в их кабинетах всегда такие унылые стены? «У тебя красивее, чем в Кремле», — остановила приятеля Антонина. «Но сейчас неохота обсуждать детали интерьера». «Пошли», — сказал Пономарев.